Глава 15 Богиня еще раз вытерла слезы со своего лица и начала. Один еще несколько тысяч лет назад любил путешествовать. Вот во время такого путешествия мы и встретились. На раскрасневшемся от слез лице женщины появилась улыбка. Кстати, совершенно случайно, на рынке в одном близлежащем городке. Он тогда был под видом странника-старика. Его злости не было предела. Один впервые тогда попробовал молотан у местного лоточника и плюясь, размахивая руками, кричал на продавца, что его не предупредили о том, что суп настолько острый. Богиня вытерла рукой уже почти сухое лицо. Я же тогда любила часто бродить в гриме среди людей. И Один так сильно размахивал руками, что задел меня, когда я проходил мимо. Женщина развела руки в стороны. И тогда он начал еще и на меня орать, но как только обернулся то замер на полусловии, вытер рукой губы и галантно представился. Сказав это, Нюева застыла с улыбкой на лице и полуприкрытыми глазами. Видимо, она сейчас в своих воспоминаниях. Лишь через пару минут я решил напомнить о себе Кашлинов, затем спросил. — После этого вы начали... М -м, встречаться? Богиня отмерла и возмущенно покачала головой. — Еще чего, я на этого идиота даже смотреть не хотела. Он десять долгих лет за мной бегал, прежде чем я все-таки обратила на него внимание. Я про себя присвистнул. Ничего себе она его динамила. Десять лет носом ввертела. Ну, что ж, упрямство Одина позавидуют даже ослы. несгибаемый мужик. И в итоге-то добился ведь своего. Между тем на лицо богини наползла тень. Она продолжила уже мрачно. Но бегал за мной не только Один. Гун, Гун, водный бог тоже не оставлял попыток завоевать мое сердце все это время. Когда он узнал, что мой выбор пал не на него, затих на несколько самых счастливых в моей жизни лет, проведенных с Одином. Вот только Гун-Гун не смирился, а затаил обиду. Однажды, подгадав момент, он из-под тяжка напал на Одина, хотел его быстро убить, но Один дал отпор, и в завязавшейся битве водный бог проиграл, богиня вздохнула. Тогда Гунгун -гун со злости снес головой одну из восьми колонн, которые держали небо. «Наш мир», — богиня раскинула руки вокруг, — «родился, когда разделились небо и земля. Небо же держит восемь колонн, которые не дают ему упасть. Если небо упадет, то море поглотит его, и наш мир будет уничтожен». Глаза богини снова заблестели от слез. Один своей силой был вынужден удерживать небо и не смог преследовать Гунгуна, когда тот сбежал да Хоть звучит и бредово, но вон я своими глазами вижу, как небо накренилось над морем. Я перевел взгляд на черный пролом в небе, который нюи латало, и, кивнув на него, спросил. «Это как-то связано с твоим рассказом?» Богиня грустно ответила. «Да. Чтобы освободить своего возлюбленного, я использовала вместо колонны ногу черепахи, о существовании которой мне рассказал сам Один. Я тут же вспомнил огромный пустой черепаший панцирь, который служил сушей для всех Сехремнира. Мне кажется, теперь я знаю, какую черепаху пустили на это дело. Между тем его продолжал, Пока я восстанавливала небо, Гунгун -гун вернулся. Увидев Ходина в таком положении, он отнял его глаз и проклял. Угу, похоже, приближаемся к развязке. Но вот этот проклял как-то мне не очень нравится. Как именно проклял? Руки богини безвольно повисли вдоль ее тела, упав кистями на песок, а глаза будто стали безжизненными. Один потерял свои божественные силы, а при приближении ко мне терял свою жизненную энергию. Как только он приблизился ко мне, у него остановилось сердце, и он рухнул на землю замертво. Он смог ожить, только когда я удалилась. Больше мы так не рисковали. Я поднял удивленно бровь вверх. — О, жил? Он же вроде как потерял свои божественные силы. Да, сейчас он не бог, но он выжил и не умер за тысячи лет только благодаря молодильным яблокам Идун. Все понял. То, что Один перед своим походом набрал с собой яблок, это очевидно. Тем более тогда даже у Идун этого просить было не нужно. Пришел в сад Донорвал, ну а прежде чем пытаться приблизиться к Нюйве, он, видимо, закусил яблочком Идун, потому и смог воскреснуть тогда. Да, с силами Одина нужно что-то думать. «Мне он по квесту нужен для борьбы с титанами и, скорее всего, вместе со своими божественными силами, а не как крутой сапожник». Спросил, «А можно как-то снять проклятие с Одина?» Нью его кивнула. «Для этого нужно вернуть его глаз». «О, что-то вроде вырисовывается. Глаз сейчас у... гунгуна?» «Да». Я спросил вкрадчиво: «А где этого гунгуна можно найти?» Нью его печально улыбнулась. Завтра в пять утра он будет здесь. Что, вот так просто? Непонятно, конечно, что этому Гундону еще надо будет морду набить, чтобы он глаз Одина вернул. И что-то мне говорит, что по-хорошему он его не отдаст. Но я-то думал, придется искать этого товарища по всему Китаю, а он, оказывается, завтра сам нарисуется. Нюйва продолжила. После того, как я восстановил небо, Гун, -гун на следующий день снова его повредил. Мне пришлось латать его с помощью камней. Но и на следующий день он его снова повредил. И снова, и снова, и снова. Уже тысячи лет он каждый день приходит для этого. А я тысячи лет латаю небо, чтобы наш мир не исчез. Йо, да этот гунгун совсем конченый тип. Перед глазами вылезло сообщение. Внимание! Задание — организовать сбор камней. Изменено на более релевантное. Вернуть глаз Одина. Награда — репутация с богиней Нюевой. «Ну, если я нью по факту Одина верну, понятно, что наша с ней репутация поднимется, это очевидно, но этого как-то маловато будет. Хотелось бы чего-нибудь и материального вдовесок. Впрочем, возможно, из-за высокой репутации она согласится помогать нам в той же борьбе с титанами, а может, еще кого из местных богов даже подтянет. Так что я тут же нажал «Да». Безжизненные глаза богини понемногу стали возвращаться к жизни, даже цвет поменяли». Нюева перевела взгляд с воды на меня, и в них появилась надежда. «Ты поможешь вернуть глаз Одина?» Но эта надежда тут же пропала, и богиня разочарованно прошептала. «Как ты, Вэй, это сделаешь? Это невозможно. Даже если ты смог выполнить все задания, и меншен пропустил тебя, это все равно тебе не по силам. гун гун Бог". Я протянул. «Кстати, насчет меншена. Богиня еле заметно приподняла брови. «Что с ним?» Я почесал указательным пальцем правую щеку, затем достал из инвентаря тюрьму и потыкал этим же пальцем навершие из Бедрока. Он здесь. Нюйва нахмурилась, на что я тут же попытался ее успокоить. «Не волнуйся. С ним все в порядке, и скоро я его верну на место. Мне просто нужно было вручить тебе письмо, а вот времени на его задание не было». Богиня посмотрела на меня задумчиво, чуть наклонив голову в бок. «Кто ты?» Я улыбнулся в ответ. Один ведь тоже впервые показался тебе в виде старого странника. Это тело, я показал рукой на свое тело, проведя ее сверху вниз, тоже не настоящее. Я сейчас под личиной, а вообще я бог. Женщина удивилась. Призванный Бог? Я кивнул. Именно. Лучше расскажи мне про гонгуна. Мне завтра с ним биться. Какие у него сильные и слабые стороны? Нюйва смотрела на меня с минуту нечитаемым взглядом, но все-таки ответила. «Гун-гун, бог воды!» Она ткнула пальцем в океан впереди. «Это его стихия, и даже богу будет трудно победить его там. Но если он начнет проигрывать, я думаю, он просто повредит небо и попытается сбежать». Угу. Я задумался, потирая свой подбородок ладонью. «Бог воды над этой самой водой легко сможет скрыться, если что. Вот только вряд ли ему придется это делать, ведь он считает, что в своей стихии. Я же, наоборот, буду без земли. Да, у меня есть телекинез» но его одного может и не хватить. В общем, позиции перед боем максимально не в мою сторону. Ладно, даже если прибью этого гундоса, не факт ведь, что мне дропнется глаз Одина. Или факт? Сложный вопрос. Может не дропнуться, тогда я провалю задание. Значит, что? Верно, нужно не убивать его, а вломить так, чтобы можно было вести переговоры. С учетом предыдущих фактов, сделать это практически невозможно. Он либо сам меня завалит, либо сбежит. Так что мне нужно обеспечить максимально удобные условия для задушевной беседы. Э -э можно вместе с паяльником. И я знаю, как это сделать. Повернул голову к богине. А этот ваш страж, Жень-Шень, если я сейчас достану его, он буянить не будет? Нюева еле заметно улыбнулась. мен сторожит ворота, чтобы никто не мешал мне латать небо. Если я прикажу, он не тронет тебя. Я кивнул удовлетворенно. — Отлично. Ну что ж, тогда встречай своего стража. Подняв верхмолот, я вытащил из тюрьмы меньшена. Бог, только появившись на песке, резко повернулся в мою сторону, и в его руке материзовался меч. Вот только больше ничего предпринять он не успел, так как Нюйва окрикнула его. Шен, — Меншен, стой! Бог-страж скосил глаза на богиню, при этом пытаясь не терять меня из виду. Выглядело забавно. Нюйва продолжила. — Убери меч, это наш друг. Бог скосил взгляд обратно на меня. По глазам видно, что ни хрена он так не считает. Но это понять можно, я ведь его прилично так продержал в ничто. Видимо, внутри не ушла какая-то внутренняя борьба. Но через несколько секунд он опустил свой меч, правда, не убрал. Богиня подняла ладонь вверх. «Все в порядке, можешь идти на свой пост». Меншен опять постоял несколько секунд в раздумьях. Глянул на богиню, затем посверлил недобрым взглядом меня — Но все-таки кивнув, отправился в сторону врат. Ну вот, половина работы, считай, сделана. Прежде чем вернуться к лотанию неба, Нюева дала мне свитки телепорта к вратам, только не снаружи, а внутри. Так что лишний раз мне не придется Меншену глаза мозолить. И хорошо, а то зуб на меня он наточил. Это сто процентов. Затем я понаблюдал, как Нюева собирает камни со дна морского, делает из них пластины и в прямом смысле слова — заделывать с помощью них черные дыры в небе. Сюрреализм еще тот, конечно. Позалипав некоторое время на то, как другие работают, вышел из игры. Сегодня Элия собиралась идти в какой-то магазин. Думаю, что пока есть время, нужно ей в этом деле помочь. А то что-то я совсем отстранился от подготовки к свадьбе, переложив все это дело на хрупкие плечи невесты. Я, оказывается, что-то перепутал. И поход в магазин Элли совершила вчера. А сегодня утром уже все доставили. Но я не растерялся и потащил свою невесту отдыхать в ресторан. Может и банально, но от этого не менее приятно. В ресторане мы запаковали недоеденный с собой, заказали еще пару блюд на вынос и поехали домой залипать в сериальчик. Я получил кайф от того, что Элли, лежа у меня под мышкой, комментировала самые напряженные моменты в видео и время от времени, прямо там же у меня под мышкой, таскала с тумбочки какие-то вкусняшки из ресторана. В общем, мы их и по-простому... Но прекрасно провели время и, облопавшись, довольны и заснули в обнимку. На следующее утро, пока Эли еще спала, я заказал через два часа доставку завтрака на дом и цветы, оплатил онлайн и указал контактным телефоном своей невесты. Надеюсь, ей понравится мой небольшой сюрприз. Сам же сбегал до ванной комнаты, лег обратно в кровать и нацепил шлем. Надо успеть до появления гунгуна. Вернувшись обратно в игру, застал Нюеву по-прежнему методично заделывающей пробои в небе. И, кстати, она почти все заделала. Визуально ей осталось заделать процента три от всех тех черных разрывов, что были ранее. Хабалдеть! Похоже, пока меня не было, она весь вечер и всю ночь подряд занималась только этим делом. И, похоже, что так она проводит свое время последние несколько тысяч лет. В голове вспыхнуло воспоминание, как мы с Элей в обнимку смотрели кинцо. И я почему-то непроизвольно сжал зубы так, что на сколах проступили желваки. Глянул опять на богиню. Но теперь хоть становится понятно, почему она выглядит такой изможденной. Этот уродец Гунгун -гун устроил для нее настоящую пытку. Решено: После того, как этот гад получит свое, я самолично отправлю Одина с Ньюевой в ресторан в Витории, хм. либо в новый ресторан в Инферно в моем городе. Эли вчера рассказала, что Гудлак подсуетился и открыл онлайн-филиал своего пушистого свина в Надежде. Арендовал крышу нашей башни и забабахал там свое заведение. На возражение Эли, что игроков в Надежде пока не очень много, он отмахнулся тем, что это инвестиции, рассчитанные на будущее. Мол, народ рано или поздно попрет в Надежду. Все-таки это центр межмировой торговли, и у него к тому времени уже будет забито самое козырное место для ресторана. А пока за счет людей Бора Мира, которые между боями посещают нашу столицу, он выйдет в ноль. Что ж, вполне возможно, что это дальновидное решение. Хоть я на сто процентов и не уверен, но в любом случае нас в надежде, кроме всяких забегаловок, теперь появился и полноценный ресторан. Отогнал мысли и, подойдя к богине вплотную, присел с правой стороны от нее, прямо в песок. Затем, посмотрев, как очередной кусок плоских камней летит к небу, поздоровался. «Доброе утро!» Богиня вздрогнула и перевела на меня затуманенный взгляд. Пара секунд, и ее взгляд прояснился, а сама богиня выдавила себя измученную улыбку. «Добрая!» Я кивнул в сторону неба. «Когда Гунгун -гун появится?» Богиня вздохнула. «Он появляется сразу же, как только я заделаю все разломы. А закончу я...» Богиня глянула на оставшуюся черноту в небе и задумалась. «Примерно через полчаса».